Глава шестьдесят четвёртая «Когда Макалон пришёл повидаться с нами, и когда я пожаловалась ему на упорство женей, он не только не поддержал меня, но даже очень расстроил, сказав, что я не права. Я оставил вас во власти ребяческих грёз», — сказал он мне. «Но надо время для того, чтобы контракт был приведён в исполнении, без чего он ничего не стоит, и, видя, что вы смотрите на него именно так», могут начать преследование, и преследования эти окончатся, когда будет угодно Богу. Следовательно, усилия, сделанные вами, не будет иметь никакого значения, если вы доведёте вещи только до половины. А сколько же времени придётся мне оставаться под тяжестью этого стыда, который я надеялась снять с себя завтра же? На это потребуется время, необходимое для того, чтобы леди Вотклив утвердила за собою ваши права и таким образом не боялась вас более. Ну, Сколько же? Я не знаю, наверное, самое больше 6 месяцев я и Бартес будем действовать по возможности скорее. А в течение этих 6 месяцев я буду путешествовать на деньги леди де Воктлев. Бартес будет получать их от вашего имени, и вы вольны не тратить их. Они будут в полнейшей сохранности во время вашего отсутствия. Но для того, чтобы удовлетворить вашу гордость, решим, что как только вы вернётесь во Францию, вы вернёте вашему врагу всю сумму и проценты. И необходимо, чтобы это было оформлено именно так, для того, чтобы жени не когда не потревожили. Это абсолютно необходимо. Жертва оказывается тяжелее, чем я думала. Да, это 6 месяцев унижения вместо одной недели, но о жене принесла 20 лет своей жизни и опасность всей своей жизни на жертву вам. Вы ещё далеко не поквитались с ней. Простите мою трусость, Макалун, и дайте мне поблагодарить вас за те силы, которые вы мне даёте. Ну как же я буду жить за границей, не дотрагиваясь до ненавистных мне английских денег леди Вотклев? А разве у вас ничего нет? У меня осталось после всех уплаченных счетов, всех расходов на похороны моей бабушки и её последней помощи бедным, которую я хотела выдать непременно сама, всего лишь каких-нибудь 20 франков. Я очень люблю вас такой, Люсьена, и именно о такой-то я и мечтал. И такой-то я и не могу принадлежать вам, Макалан. Так как я ещё не достигла и быть может никогда не достигну до той степени страсти, которая заставляет умолкнуть гордость. Я это прекрасно знаю. Напрасно напоминать мне это. Но неужели ваша гордость простирается до того, что вы откажетесь принять скромный аванс от ненавистного английского друга, который случайно оказался богаче вас и ваших других друзей, и для которого такой долг будет совершенно нечувствителен? Этот долг был бы для меня священен и не оскорбил бы меня, но тем не менее, для того, чтобы сохранить его священным, я не вижу возможности расплатиться с ним. Чем я заплачу? Уже не есть несколько тысяч франков, которые она бережёт для меня, но я никогда не соглашусь дотронуться до них, так как в них всё будущее Фрюманса и её собственное. Неужели вы думаете, что я поеду путешествовать по Италии и Швейцарии на их сбережения? Вы не будете путешествовать ни по Италии, ни по Швейцарии. Вы выберете уединённый уголок, который я могу вам предложить. Очень скромный домик, нечто вроде хижины в Соспялло, в чудной местности вблизи Альпов, в незначительном расстоянии от Ниццы и почти на границе Франции. Я расстаюсь с моим Джоном и дарю ему этот домик, где он рассчитывает поселиться, отдавая в наймы несколько комнат. Вы наймёте их у него. Это будет стоить пустяк. Джон За очень скромное вознаграждение будет служить вам поставщиком, поваром, комиссионером, проводником, в случае надобности, так как он знает Альпы не хуже, чем вы знаете горы Прованса. Всё это вместе взятое, включая условия полного благосостояния, обойдётся в 200 франков в месяц, и вы не останетесь без покровительства, так как Джон это честнейший, и достойнейший, и добрейший человек на свете. Прекрасно, но это лишние 200 франков, если я не могу отдать их жене или вам. Не могли ли бы вы найти мне какую-нибудь работу, которая дала бы мне возможность расплатиться? Конечно. Я постараюсь достать вам переводы. При вашем образовании и знании языков вы вполне можете рассчитывать на то, что я могу поручиться за вас издателем. Уезжайте спокойно. Клянусь честью, что очень скоро я постараюсь устроить так, чтобы вы могли сами расплатиться. Благодарю вас, Макалум. Но правда ли всё то, что вы мне говорите? «Не к вам ли хотите вы послать меня, и не будет ли эффективной та плата, которую я намерена вносить за моё содержание? Если я дарю мой домик моему коммердинеру в награду за его усердную службу, то, несомненно, делаю это для того, чтобы действительно вознаградить его. Следовательно, платя за помещение, вы будете у себя, а зарабатывая средства для этой платы, вы никому ничем не будете обязаны. Но если вы пожелаете жить там...» Если вы пожелаете никогда меня не видеть, то ваша воля будет исполнена. Вы сомневаетесь в моём слове? Я не должна была сомневаться. Я очень обрадовала жене, поделившись с ней моими новыми проектами и не требуя более, чтобы она рассталась со мной и выходила замуж. Она повторила мне, что мы выйдем обе в один день или она никогда не выйдет. Я обещала госпоже и господину Мартез приехать проститься с ними. равно как и с остальными моими знакомыми в Тулоне и в окрестностях. Но так как я должна была напустить на себя очень огорчённый или очень взволнованный вид, прощаясь на вечную разлуку, то я побоялась, что плохо сыграю мою роль. Я чувствовала отвращение обмануть их. Я предпочла написать им, что не считаю себя вправе огорчать их моим отъездом и что, имея случай отправиться в Италию с попутчиком, я вынуждена ускорить мой отъезд, чтобы воспользоваться им». Этот попутчик был Джон, который, узнав о моём желании ехать на склоне дня, взял на себя труд достать мне в Тулоне наёмную коляску. Я не знала, куда пожелает направить свои стопы МакАуэн, когда я покину Прованс, и не смела спросить его об этом, боясь выказать ему, что мне не хотелось бы, чтоб он уезжал слишком далеко от меня. А между тем, я уже привыкла чувствовать потребность его покровительства и была рада, когда он сам сказал мне, что рассчитывает некоторое время остаться во Франции. Очень возможно, прибавил он, что я не уеду из Прованса, пока вы сюда не вернётесь. Мне сдаётся, что ваше согласие обезоружит леди Вотклив, и что быть может, она сочтёт уместным вернуть мне своё доверие. В таком случае я устою против желания отказать ей и приму необходимые меры, чтобы ввести её во владение Бельомбром. Во всяком случае, поручит ли мне эти хлопоты или предложит уступить их другому поверенному? Я думаю, что должен поселиться здесь в ожидании нового распоряжения. Затем я по путешествую немного ради моего удовольствия или любопытства внутри страны. Мне говорили о некоторых интересных и красивых вещах, о долине Пьеррефе, о Шартрезе и Монтре, о Брюске-Сиксфорсе и ещё о чём-то. Таким образом, в продолжении некоторого времени вы можете давать мне распоряжения и получать сообщения от меня со стороны издателей по поводу ваших переводов. Я настояла на том, что Макалон переедет в Бельомбр в самый день моего отъезда. Мне казалось, что мне не так тяжело будет покинуть дорогой мой дом, если я оставлю его хотя бы на несколько дней под охрану друга. Он пришёл вместе с Фрюмансом с пяти часов утра, чтобы выслушать мои последние распоряжения и усадить нас в коляску. Мне казалось смешным увозить мой большой чемодан с гербарием и книгами, и я хотела оставить его на хранение Фрюмансу, Я уже больше ничем не интересовалась, но Маккалон уверил меня, что я снова воспламенюсь любовью к ботанике, как только моя нога ступит на Альпы, и при помощи Джона он сам своими изящными руками привязал весь мой багаж к коляске. Он давал такие подробные наставления Джону, как будто он отправлял с ним и доверял его заботам свою родную дочь. Женни очень озабоченно укладывала нашу ручную провизию, которую мы намеревались закусить при первой остановке в тени какого-нибудь леса. Она так хорошо скрывала своё волнение, что казалась спокойной. Я не хотела быть слабее её. Я, не поморщившись, простилась с Фрюмансом, с Мишелем, со старой гиацинтой и нашими добрыми арендаторами. Мне хотелось плакать, только пожимая руки Маккаллана, как будто не имея надобности подавать ему пример мужества, я поддалась жалости над самой собою, той жалости, которую внушало мне без всякой сдержанности его симпатичное и нежное лицо. Он не спросил меня, когда мы увидимся вновь, а я не могла взять на себя понять его тонкую деликатность, пригласив его навестить меня, когда он будет свободен. Фрюмонт, поражённый моим молчанием, с тревогой смотрел на меня. Я так испугалась, чтобы Фрюмонт не понял сомнений, которые жени, по-видимому, поняла относительно моих тайных чувств, что решилась сказать Макалну: "Пишите мне, я буду вам отвечать". Это было очень туманно. Он был очень благодарен мне за это и попросил позволения проводить меня верхом до того места, пока возница не свернёт на большую дорогу. Я разрешила ему это, всё стараясь разубедить Фрюмэнса. Что касается до него самого, до бедного Фрюмэнса, то он не попросил уже ни такого же позволения. Они едва перекинулись несколькими словами, и пожатие их рук было молчаливо и быстро. Мне казалось, что я подметила в них больше страсти и горя, по крайней мере, у Фрюмэнса, чем в официальной любезности Макаллена, что можно было узнать и подметить уже ни. Это был железный молот на ковалне, бесстрастно ударяющий по железу. Крепкая машина, работающая неутомимо. Так проходили под слепым усилием, если можно так выразиться, и бесконечной деятельностью всегда прерываемой и всегда вновь сливающейся фазисы её жестокой судьбы. Узкая и живописная дорога, спускающаяся и скрытая в глубине оврага, образованного горами Фарон и Гудон, вела нас на дорогу к Ницце, несколько выше селения Лавалет. Там Макалон сошёл с лошади и приблизил голову за ней к коляске. Хотите проститься с вашей лошадью, сказал он мне. Я поцеловала за ней в лоб. Почему не взяли вы её с собою, если вы её любите, сказал мне тогда Макалун. Она принадлежит вам, это честный подарок вам, вашей бабушке, и никто и не подумал бы оспаривать его у вас. Она точно так же принадлежит вам, как ваши шляпы и ваши ботинки. Это очень может быть, но что стало бы я делать теперь с верховой лошадью? Хотите продать её мне? Да. «С условием, что вы внесёте за неё деньги леди Водклифф. Я не хочу ничем быть обязана её снисхождению». «Хорошо. Тогда привяжите к её лбу эту ветку дикого оливкового дерева, которую держите в руках. Это будет доказательством того, что она продана и принадлежит мне». «Господин Маккаллан», — сказала я ему, — «подойдите сюда, чтоб я могла проститься с вами. Вы самый лучший и самый любезнейший из людей. Сохраните мою оливковую ветку и снесите её на могилу моей бабушки». Когда вы будете писать мне, присылайте листья с её любимого дерева. Когда вы будете спускаться на зелёную площадку, вспоминайте меня. А когда вы будете вспоминать обо мне, скажите себе, что вы сделали мне всё добро, какое только могли сделать. Я протянула ему руку, которую он взял в свою руку, затянутую в перчатку, и пожал её, как сделал бы это с рукой мальчика, вместо того, чтобы нежно поцеловать её, как делал это, когда мы бывали одни, в присутствии Джона. Он превратился в англичанина до да мозга костей. Коляска покатилась дальше, и я с густой вуалью на лице откинулась в угол, чтобы скрыть от Жени мои горькие слёзы.